79. Послышался выстрел, далекий, но достаточно громкий, чтобы Фабио начнулся и попытался открыть опухшие глаза. Он услышал странный звук, что-то твердое, ударялось о стенки какой-то банки. Видимо, это кости подпрыгивали в пластиковом стаканчике, который Милвах прикрепил на левое запястье. Но он ничего не мог видеть, не более чем размытые полосы света. Боль пульсировала почти в каждой части тела, но особенно болело лицо и бедро. Тело словно наконец приняло все травмы и вместо того, чтобы паниковать, переключилось на попытки исцеления. Как он понял, он лежал на боку со связанными за спиной руками. Наискось вверху было огромное яркое пятно, указывающее на то, что он все еще находится в отдельной комнате с большим купольным окном в потолке. Еще дальше он увидел силуэт Милваха, стоящего и целящегося из винтовки, после чего прогремел еще один выстрел. «Зачем — Зачем? — спросил он, потирая глаза о плечо в попытке избавиться от засохшей крови. — Зачем ты продолжаешь творить все это? Боль достигла пика, она сигнализировала о том, как раздуто и травмировано на самом деле его лицо, но, по крайней мере, он снова мог видеть всё достаточно чётко. «Это не меня надо спрашивать». Милвах теперь в чёрной кепке поверх длинноволосого парика, повернулся к нему и начал трясти левой рукой. «Костя, я знаю, выпадет единица, и всё будет кончено». «А если она никогда не выпадет?» «Тогда я буду продолжать. Что мне остается делать?» «Остановиться. Разве ты не причинил людям достаточно вреда?» «Очевидно, нет». Милвах подошел к Фабиану, присел на корточки и вытянул руку так, чтобы и он мог видеть, как кости прыгают внутри пластикового стакана. «Ну, а теперь давай посмотрим, что они скажут. Может быть, они скажут, что хватит?» Он пожал плечами. «А может быть, они очень голодны, им нужны новые жертвы?» Он перестал трясти рукой и замер. «Четверка — смена жертвы». «Так, так, так, неужели нам выпала четверка?» Милвых снова начал трясти стаканчик. «Давай посмотрим, не изменит ли тебе удача?» На нем были синие джинсы, в этом он был уверен. Трусы были желтые с зеленым. Три цвета, которые соответствовали тройке, четверке и пятерке. Получалось пятьдесят на пятьдесят. «Нет, мне этого не понять», — сказал он. «Что заставляет тебя продолжать быть рабом случая?» милвох прижал дуло винтовки к колбу Фабиана, не давая кубикам остановиться. «А ты сам когда-нибудь задумывался о своих отношениях с удачей? Из нас двоих я бы сказал, ты единственный, кто целиком и полностью зависит от удачи. Что ты на это скажешь?» «По крайней мере, у меня есть свобода выбора, и я ни от кого и ни от чего не завишу». «Это гораздо больше, чем то, что есть у тебя». «Свобода выбора», — фыркнул Милвах, — «это не больше, чем иллюзия. Как и большинство других людей, ты всего лишь некий алгоритм, который был заранее прописан. Я уверен, что ты гораздо охотнее предпочел бы остаться дома со своей семьей, чем лежать здесь с огнестрельным ранением в голову». Но твой алгоритм запрограммирован так, что ты любой ценой пытаешься арестовать меня. И как бы ты не хотел лежать дома на диване и читать в газете о теракте в Тиволе, сейчас от смерти тебя отделяет один бросок костей. Это правда. Я лежу здесь со связанными руками, и мне угрожает смерть. Но из нас двоих жертва не я, а ты. Неужели ты этого не видишь? что это ты болен, что это твоего мнения никто и никогда не спрашивал, что ты не можешь принять ни одного самого незначительного решения, не спросив разрешения у костей, как маленький ребенок, которому приходится выпрашивать конфеты». Не говоря ни слова, Милвах перестал трясти рукой и вытянул ее вперед, чтобы и Фабиан мог все увидеть. «Двойка оранжевый «Тебе бы в казино! С таким везением ты мог бы стать по-настоящему богат!» Милвых встал, подошел к окну и начал сразу осматривать район через прицел винтовки. Через минуту послышался выстрел, а затем разрозненные голоса и громкие вопли. «Ты, я и все остальные, мы все жертвы случая, хотим мы того или нет!» Продолжил Милвах и снова начал трясти левой рукой. «Случай. Он принимает решение всегда и везде. Нас может переехать автобус в любую минуту. Самолет может врезаться прямо в это конкретное здание еще до того, как я договорю до конца фразу. Если кому-то действительно не повезет...» он может получить пулю в грудь только потому, что на нем оранжевая кепка. Одно дело несчастный случай, совсем другое — убийство. Фабиан, несмотря на связанные руки, сумел подняться до сидячего положения. Независимо от того, как упорно ты пытаешься перекладывать ответственность на случай и твои чертовы кости, то, что ты делаешь, — это просто убийство ни в чем не повинных людей. Милвах прошел вперед и снова сел на корточки перед Фабианом. Тем временем кости опять пришли в движение. «Совсем недавно ты утверждал, что я раб случая, что я не могу принимать никаких собственных решений, что я просто марионетка, которой управляют кости. Правда в том, что это ты раб случая, ты и все остальные». Вы все рабы, вы просто не знаете об этом. Вы думаете, что взяли все под контроль, что сами решаете, что делать с вашими жизнями, что вы ничего так не хотите, как вставать рано утром, стоять в пробках, сидеть в душном офисе с плохой вентиляцией и заполнять кучу отчетов, которые, как вы сами понимаете, ни один сукин сын никогда не прочтет. Ваш запрограммированный алгоритм работает, и вы двигаетесь по кругу, как милые маленькие золотые рыбки». Милвах ещё сильнее потряс левой рукой, и кости ударились о стенки пластмассовой ёмкости так сильно, что она едва не треснула. «Но потом, в один прекрасный день, выясняется, что твой босс, скажем, в банке», Был больше занят недавно прооперированной грудью своей любовницы, чем твоими сообщениями о подозрении в отмывании денег, что привело к скандалу и снижению цен на акции вдвое, когда все выплыло наружу. Клиенты бегут от вас, а ты один из тысяч уволенных. К тому же оказывается, что ты как раз в том возрасте, когда либо слишком квалифицирован, либо слишком стар. Через несколько лет жена устает от вашего брака, и единственное, что ты можешь себе позволить после развода и выплаченных кредитов, это крошечная двушка в каком-нибудь сером трехэтажном доме в пригороде. И вот ты сидишь в ней и удивляешься, что же, черт возьми, такое произошло. Ты так хорошо контролировавший все в своей жизни, всегда знавший, чего хочешь. Он продолжал трясти рукой, как будто никогда и не собирался останавливаться. «И вот я. Я взял под контроль случай. В отличие от всех вас, мне удалось свести все к шести разным сторонам кубика. Шесть возможных вариантов. Все они созданы мной самим». Фабион не мог не согласиться. Каждое слово было по-своему правдой. «Ты прав», — сказал он, кивая. «Так что давай придерживаться твоей линии и возьмем под контроль то, как нам следует действовать. Ты и я. Давай сделаем это. Давай определимся с вариантами и пусть решают кости». милвох ничего не сказал, но его взгляд выдал его. Он оценивал возможности и просчитывал результаты. «Я вижу, тебя привлекает эта мысль», — продолжил Фабиан. Но на это, конечно, ты можешь и не решиться. Может быть, ты просто слишком труслив». «Что значит труслив?» «Ты боишься узнать, что скажут Кости. Боишься за результат. Но это меня удивляет. После всего, что случилось, после всего, что ты сделал, ты даже не осмеливаешься позволить кубикам принять решение, касающееся такой мелочи». «Думаешь, я не понимаю, что ты делаешь?» Милвах потряс рукой так, как никогда не тряс. Сильно и жестко, как будто не мог защититься от нападений. «Тебе не кажется, что я все понимаю? Но это не ты решаешь. Все решения принимают Кости». «Да, но и не ты. Это Кости. Так что все, что мы можем сделать, это спросить, что они думают». Фабиан заставил себя улыбнуться. «Разве не об этом ты говорил совсем недавно? Что нужно только спросить. И что же выпадет? Единица, двойка или тройка? Больше и не нужно». Милвых никак не отреагировал, но без предупреждения перестал трясти рукой. «Тройка». «Посмотри, они сказали да. кости оценили мою идею», — продолжил Фабиан. «Единица, и ты выиграл». Предложение было совершенно непродуманным, и только через несколько секунд ему пришло в голову, что он только что поставил на карту свою жизнь. Вот так просто, как ценник на лбу, указывающий на то, сколько он стоит. Почему он выбрал именно единицу, он объяснить не мог, но это не имело значения. В любом случае отступать было уже слишком поздно. А если выпадет число с двойки до шестёрки, спросил милвых что произойдет тогда ты сдаешься добровольно позволишь мне арестовать тебя и понесешь заслуженное наказание милвых вдруг рассмеялся и покачал головой это же не я сижу со связанными руками и не я в отчаянии но должен бороться за свою жизнь я могу просто встать и уйти «Нет, не можешь. Ты вынужден ждать, пока кости дадут разрешение на это или прикажут сменить местонахождение. А до тех пор ты останешься здесь и будешь смотреть, что скажут кости о том, как мы с тобой будем поступать дальше». «Шестерка. И я сдаюсь и позволю арестовать себя», — Миловых посмотрел Фабиану в глаза. «Единица, двойка, тройка, четверка или пятерка?» и тебе конец». «Твое предложение против моего», — сказал Фабиан. «Тогда есть только одно решение. Мы позволим костям выбирать. Единица, двойка или тройка, и мое предложение побеждает». Милваху не пришлось долго раздумывать. Он снова начал трясти рукой. Звук костей, ударяющихся о пластик, раздавался все время, но только сейчас он начал казаться каким-то зловещим. Как будто каждый маленький удар был шагом навстречу концу. Когда звук умолк, он с трудом осмелился посмотреть, что выпало. «Пятерка». «Прости», — Милва хрупко улыбнулся. «Но ты действительно всерьез думал?» что кости будут на твоей стороне. Фабиан не знал, что ответить. Каждый мускул в его теле был готов сдаться, и он опустился на пол, как будто тело готовилось к тому, что его ждало. Он перепробовал все, абсолютно все. И все же именно так все и должно было закончиться». «Наверное, на кубике должна выпасть любая цифра, но никак не шестерка, и он должен был проиграть». Вероятность того, что его мозги окажутся на стене, а преступник останется на свободе, все же была крайне высока. При этом преступник, конечно, продолжит свою игру в кости в другом месте – а совершенно другие полицейские будут тщетно пытаться понять, что же им движет, какой у него мотив. Он слышал, как милвох снова начал трясти рукой, но больше не в силах был смотреть на подпрыгивающие кости и закрыл глаза. Если бы он не был связан и мог бы заткнуть уши, он сделал бы и это, чтобы не слышать резкий стук, который, казалось, все глубже въедался в его мозг. В глубине души ему никогда не была чужда мысль о том, что он умрёт именно на работе. Но как это произойдёт, об этом он никогда не думал. Но вот так, со связанными за спиной руками и весь в синяках в ожидании исхода игры в кости, такого он точно представить себе не мог. Но в каком-то смысле всё произошедшее было весьма предсказуемо. что все, с чем он боролся, все, через что он прошел, закончится вот так жалко. Да и с чем он на самом деле боролся? Вот так, оглядываясь назад на смертном одре, он, честно говоря, понятия не имел. Может быть, все в любом случае так, как утверждал Милвах, что он был не более чем алгоритмом, который повторялся до тех пор, пока все не закончилось, пока не села батарейка. Новое убийство. Большего и не требовалось, чтобы он бросил все, что было ему близко и дорого, и начал охотиться за белым кусочком ткани, как пускающая слюни гончая. Семья, друзья, если они вообще у него были, и все остальное, что действительно для него что-то значило, никогда не могло бы сравниться с перспективой раскрыть еще одно дело». Так что, может быть, это даже хорошо, что все закончилось именно сейчас. И эта Грета, с которой общалась Матильда, вдобавок оказалась права, и уж лучше это будет он, а не кто-то другой в их семье. Если взять в расчет все то, через что они прошли, всю боль, которую они испытали, и все трудности, которые пришлось преодолеть, то можно было прийти к выводу, что это именно он создавал своей семье проблемы и являлся источником всех зол. Если бы не он, все было бы по-другому. Это он предал всех. Если бы у Сони, Теодора и Матильды был кто-то, кто находился рядом не только в мыслях, но и физически, все было бы намного лучше. Проблема заключалась в том, что он не был готов остановиться. Еще нет. Где-то в глубине души он был убежден, что ему еще предстоит многое дать родным, прежде чем он сможет уйти из жизни. У него даже не было времени попрощаться. С Матильдой, с Теодором, который рассчитывал, что он будет рядом с ним, как только возобновится суд. С Соней, которая ждала, что он появится на ее вернисаже сегодня вечером. Она сказала, что ей нужно, чтобы он был рядом, и его смерть стала бы просто еще одним предательством среди остальных. Если бы у него был еще один шанс, он сделал бы все, что угодно. Может, ему следует сменить курс? Оставить работу в полиции и заняться чем-то совершенно другим? Но какой смысл задумываться об этом сейчас? Какой вообще смысл делать все это теперь, «Когда?» Внезапно он понял, что все стихло, что кости больше не ударяются о пластиковый стаканчик. Давно ли они перестали прыгать, он не знал. Он знал только то, что кости вынесли свой вердикт, свой приговор. «Ты не собираешься посмотреть, что выпало?» спросил Миловых тоном, которое невозможно было как-то охарактеризовать. «Просто делай, что должен, и постарайся покончить с этим как можно скорее», — сказал Фабиан и открыл глаза.